Я не пью вино, пока оно не выстоится. Вот оно и выстоялось. Огин наливает вино в один бокал, потом во второй. Один передает мне, мы чокаемся. Я слегка раскручиваю бокал, вдыхаю аромат. Ничего слишком показного. Прекрасный букет. Черника, слива, черно-смородиновый ликер. А главная нота, можете мне поверить, стружка графитового карандаша. Я делаю глоток. Сочность и спелость ягод, свежесть, яркость. Послевкусие длится не меньше минуты. Впечатляет. Оги ждет моей реакции. Мой кивок говорит ему обо всем. Мы оба смотрим на то место, где сидел бы отец, если бы был с нами. Боль утраты вибрирует где-то в глубине моей груди. Ему бы понравилась эта минута. Он ценил и вино. И эту компанию. Отец точно подпадал под французский штамп «Joye de vivre», что приблизительно можно перевести как «бурная радость жизни». Я не очень уверен в этом определении. Мой собственный опыт говорит, что французы любят чувствовать. Они в полной мере воспринимают как великую любовь, так и великую трагедию, не отступая или не занимая оборонительной позиции. Если жизнь бьет их в лицо, они выставляют подбородок и наслаждаются мгновением. То есть живут полной жизнью. Таким был мой отец. И вот почему я был для него большим разочарованием, Лео. Так что, возможно, в важных делах я вовсе и не франкофил. Так с чем ты пришел, Нап? Я начинаю с убийства Рекса, а потом ошарашиваю Оги отпечатками пальцев Мауры. Он с излишней осторожностью пробует вино. Я заканчиваю историю. Я жду. Он ждет. Копы умеют ждать. Оги поднимается. Это не мое дело. То есть не моя работа размышлять, что тут к чему. Но, по крайней мере, ты теперь знаешь. «Знаю что. Кое-что о Мауре. Не очень много», — качаю я головой. «Да, не очень». Я молчу, делаю глоток. «Позволь-ка я угадаюсь с одного раза», — говорит Огия. «Ты считаешь, что это убийство каким-то боком связано с Даяной и Лео?» «Не знаю, готов ли я пока идти так далеко», — отвечаю я. «Что у тебя есть?» Вздыхает Оги. Рекс знал Лео. Он, вероятно, и Даяну знал. Вы ведь в одном классе учились. И городок у вас небольшой. Не только это. Я достаю из сумки ежегодный альбом. Оги берет его у меня. Розовые закладки? Это Элли, говорю я. Должен был догадаться... «Так почему ты мне его показываешь?» Я объясняю про булавки и конспиративный клуб. На лице Оги появляется довольная улыбка. Когда я замолкаю, он говорит. «И какая у тебя гипотеза, Нап?". Я молчу. Его улыбка становится еще шире. «Ты думаешь, этот конспиративный клуб обнаружил большую страшную тайну о секретной военной базе?» спрашивает он а потом начинает сгибать-разгибать пальцы, словно шаман. Тайну, такую ужасную, что Даяну и Лео необходимо было заставить замолчать? Это твоя гипотеза, Наб? Я делаю еще глоток вина. Оги расхаживает по комнате, раскрывая альбом на страницах с закладками. И теперь, спустя 15 лет, Рекса по какой-то странной причине тоже нужно заставить замолчать. Странно, что это не сделали тогда. Ну да бог с ним. Вдруг отправляют секретных агентов, чтобы от него избавиться. Оги останавливается и смотрит на меня. «Вам это нравится?» – спрашиваю я. «Пожалуй, да. Немного». Он открывает очередную страницу с закладкой. Бет Лэшли». «Она тоже мертва?» «Нет, не думаю». Я пока про нее ничего не узнал. Оги лихорадочно переходит к следующей странице. О, и Хэнк Страут здесь. Нам известно, он все еще в городе. Не вполне в своем уме, должен признать, но призраки его пока не забрали. Оги переходит к следующей странице, но на этот раз замирает. Теперь в комнате воцаряется тишина. Я заглядываю в его глаза и думаю... Вероятно, мое решение прийти сюда было не из лучших. Я не вижу точно страницу, на которую он смотрит, но эта страница ближе к концу. Так что я знаю. Его выражение не меняется, но меняется все остальное. Гримаса боли появляется на его лице. Рука его теперь чуть подрагивает. Я хочу сказать что-нибудь утешительное, но понимаю, что настало одно из тех мгновений, когда слова будут как аппендикс избыточны и мучительны. Поэтому я помалкиваю. Я жду. Оги рассматривает фотографию своей 17-летней дочери, которая так и не вернулась домой в тот вечер. Когда он начинает говорить, мне кажется, какая-то тяжесть лежит на его груди. Они были совсем детьми, нап. Я чувствую, как мои пальцы крепче сжимают бокал. Глупыми, неопытными детьми. Слишком много выпили. Смешали таблетки с алкоголем. Было темно, поздно. То ли они стояли на путях, то ли бежали по ним, смеялись, накачавшись. И так и не поняли, что с ними случилось. А может, играли в детские игры. Перепрыгивали через пути перед идущим поездом. В 1973 именно так погиб Джимми Ричо. Не знаю, Нап, Но хотел бы знать. Да, я хотел бы знать, что случилось в точности. Страдала ли Даяна? Или все кончилось в один миг? Повернулась ли она в последнюю секунду? Осознала ли, что ее жизнь кончается? Или она так и не поняла, что смерть пришла к ней? Понимаешь, моя задача... Моя единственная задача состояла в том, чтобы защищать ее. А я отпустил ее тем вечером. А потому я хочу знать, было ли ей страшно тогда. Понимала ли она, что умрет. А если понимала, звала ли меня, звала ли своего отца. Надеялась, что я каким-то образом сумею ее спасти. Я не шевелюсь, не могу пошевелиться. «Ты собираешься расследовать это?» — спрашивает Оги. «Мне удается кивнуть. Потом я выдавливаю из себя «да». «Наверное, тебе лучше делать это без меня». Он возвращает мне альбом и выходит из комнаты.